Глава 19 «Вы ко мне?» — спросила я участкового, проигнорировав Ивановну. «Что-то случилось?» «Скороход Любовь Васильевна?» — повторил участковый. «Это был новый, незнакомый мне сержантик. Раньше я его не видела». «Да, это я», — сказала я и опять спросила. «Что-то случилось?» «Можно пройти?» — утвердительно и безапелляционно спросил сержантик. «А вы, собственно говоря, кто?» Я и не подумала пропускать их в дом. Представьтесь. «Сержант Курочкин», — покраснел участковый и показал удостоверение. «Хорошо, сержант Курочкин, проходите», — посторонилась я. Участковый вошел в квартиру, за ним двинулись обе женщины и Ивановна. «А вы, простите, кто?» Нахмурилась я и стала так, чтобы не пускать их в дом. «Это из отдела опеки и попечительства сотрудники», — пояснил мне участковый. «Позвольте, я прекрасно знаю, кто работает в отделе опеки и попечительства», — хмуро проговорила я. «Они буквально недавно приходили смотреть. Этих сотрудников я в Горано не видела». «А это изоблано», — сказал участковый. «В каком смысле? Вы что, через голову нашего отдела народного образования переступили? С какой целью? На каком основании?» «Да нет же, вы все не так поняли» начала женщина, которую можно было бы назвать миловидной, если бы не затянутой в слишком тесное платье телеса, из-за чего она напоминала сардельку. «Тогда объясните», — пожала плечами я. «Но только так, чтобы я поняла». «Нам поступил сигнал о том, что вы издеваетесь над приемными детьми», начала вторая женщина в сером костюме со скромной прической. Кожа на ее щеках свидетельствовала о том, что барышня явно злоупотребляет сладким. «И мы приехали проверить» издевается выпалила ивановна и юрка спряталась за спину той что в платье на органы их сдала потому и не пускает вас в дом я проигнорировала старуху и посмотрела на участкового товарищ курочкин я не против осмотра моего жилья сотрудниками из областной опеки но я настаиваю чтобы это происходило в присутствии работников из нашего городского рано закон есть такой даже давайте не будем нарушать да да вы правы покраснел сержантик и укоризненно взглянул на сарделькоподобную женщину в платье. «Мы можем подождать у вас дома, пока сотрудники Горано прибудут», — поджала губы-то. Я не стала мелочиться и лезть в бутылку, и поэтому вежливо сказала. «Да, конечно, проходите», — и повернулась к сержанту. «А кто сообщит в Горано?» «Я передам по рации, наши привезут», — кивнул тот. «Проходите, товарищи». Я посторонилась, пропуская женщин. Те торопливо прошли. Ивановна вальяжно, злорадным достоинством, двинулась за ними. «А вас я видеть у себя дома не рада», — сказала я и перегородила ей дорогу. «Любовь Васильевна, именно от этой гражданки поступил сигнал». «Мы теперь должны во всем разобраться», — пояснил сержантик. «Ну так разбирайтесь, я разве вам мешаю?» — удивленно пожала плечами я. «Только почему вы свои разборки решили устроить у меня в квартире?» Я еще понимаю, что служба опеки из области желает выполнить свои полномочия. Конечно же, в присутствии работников из ГУРАНО и при вас. Вы участковый, я не спорю. Вы оставайтесь. Смотрите, спрашивайте. Но зачем же мне какой-то посторонний человек в доме? «Я соседка!» — взвизгнула Ивановна. Я проигнорировала ее вопль, даже не посмотрела на нее, словно она пустое место. «Скороход права». Игнорируя меня, сказала женщина в костюме участковому: По закону, если, видимо, есть что скрывать. И она посмотрела на меня с таким видом, что сразу стало понятно, что бой мне предстоит нелегкий. А я все-таки считаю, что соседку нужно пригласить, не согласилась вторая сарделькоподобная. Если она врать будет, то соседка сразу выявит ложь. Я мысленно усмехнулась, они еще ни слова от меня не слышали, зато уже все решили. Поэтому мне терять, в принципе, было нечего. «Проходите на кухню», — сказала я и захлопнула перед лицом Ивановны дверь. «А с соседкой и потом сверите показания. Я опасаюсь ее в дом приглашать». «Показывайте, где спят дети», — сквозь зубы велела женщина в костюме и, не разуваясь, прошла в коридор. «Обувь мы снимаем при входе», — сообщила я ей в спину. «Ходить в уличной обуви по квартире не гигиенично. «Думаю, у себя дома вы разуваетесь». Та фыркнула и вернулась к двери. Повозившись ремешками, она разолась. Остальные разулись сразу, без напоминания. «Сюда, пожалуйста». Я махнула рукой на кухню. «Чай будете?» «Мы бы хотели осмотреть...» Начала женщина в костюме, но я ее перебила. «Вы все осмотрите, но в присутствии сотрудников Горано». «Я сейчас передам». — покраснел сержантик и забормотал что-то в потрескивающую рацию. — Вот и отлично. Я проследила, чтобы обе дамочки зашли на кухню и расселись за столом. — Где ваши опекаемые дети? — строго спросила та, что в платье. А вторая вытащила какие-то отпечатанные акты, листы, подшивки, разложила в каком-то только ей известном порядке на столе и принялась что-то торопливо писать. — Анжелика в колледже, у них сегодня организационный день, «Получает книги в библиотеке и знакомится с куратором», — ответила я. «Ричарда и Изабелла в деревне у моего отца. До 1 сентября еще три дня». «А вы где работаете?» — буркнула та, что в костюме, торопливо записывая что-то мелким неразборчивым почерком. «Я работаю в нашем городском Жеке, заместителем начальника отдела эксплуатации ВКХ». «Что такое ВКХ?» — уточнила дамочка. «Водопроводно-канализационное хозяйство», — любезно пояснила я хмыкнула нелицеприятно, и я не выдержала. «Товарищи, давайте на чистоту, пока из оно не приехали», — сказала я. «У меня складывается впечатление, что вы уже все для себя решили. Иначе я не могу для себя объяснить такую враждебность». «Нет никакой враждебности», — поджала губы та, что в платье и отвела взгляд. «А как иначе трактовать ваше поведение? Или вы ко всем попечителям так относитесь?» — нахмурилась я. В принципе, на этом надо было остановиться, но меня уже понесло. Не знаю, вероятно, неудачи последних дней и то, что обстоятельства меня практически загнали в угол, и вся эта безнадега все разом навалилась, и выражения я подбирать не стала. «А как понимать, что вы взяли участкового без участия наших горановцев, нагрянули ко мне с какими-то претензиями, словно я что-то не так делаю? Я преступник?» Тетки промолчали. Участковый покраснел и не ответил, беспомощно взглянув на дам. «Давайте я расскажу всю эту ситуацию. Она не ахти. Муж нагулял троих детей, будучи женатым на мне. Он вахтовиком работает в Нефтеюганске. И тут выяснилось, что у него трое взрослых детей, а я ни слухом, ни духом. Мы, естественно, сразу развелись. Общих детей у нас не было. Мне стало жаль его детей, потому что мать их бросила, и они жили последнее время с нами. А когда и отец от них и полностью отстранился... Они плакали, боялись попасть в дед-дом, и я оставила их у себя. Опеку оформила, чтобы государственные льготы были. Дети — сироты при живых родителях. Да, они плохо учились в школе, потому что родным родителям до них дела не было. Но когда я взяла над ними опеку, Анжелика, это старшая, поступила в колледж, на английский язык, между прочим. Она занимается с репетитором. Если будет хорошо учиться, пойдет в институт. Если не будет, то техникум тоже образование. Я считаю, что лучше иметь среднее специальное, но качественное, чем не осилить высшее и вообще остаться без всякого образования. Но она уже поняла важность учебы и сейчас старается. На каникулах занималась регулярно. А Ричард, брат ее младший, пока в деревне, потому что у него была игромания, и мы с отцом порешали, что в деревне, где лес, рыбалка, ему будет легче уйти от этой зависимости. Педагогический прием такой — переключить внимание на другие вещи. И ведь получилось. Я выдохнула. Все молчали, лишь женщина в костюме торопливо строчила вакты. А потом выяснилось, что мать биологическая мать, я имею в виду, этих детей, тем временем родила еще ребенка девочку, но уже не от моего мужа, а непонятно от кого любви обильная дама оказалась и плодовитая. А ребенок этот родился с увечьями, инвалид, и жил всю свою невеликую жизнь по спецучреждениям. Вот я и поехала в Нефтеюганск и забрала Изабелу к себе, чтобы она росла с родными братиком и сестричкой, в семье. «Такая душещипательная история!» Ехидно поджала губы та, что в платье. Ей явно было чихать и на этих детей, и на меня. «Я вам рассказываю не для того, чтобы слезу выдавить». Отрезала я и взглянула на покрасневшего сержантика, который готов был провалиться на месте. «А лишь для того, чтобы вы понимали, что я делаю для них все, что могу. И положительные результаты уже есть. Да, они не немасштабные, но они есть. Изабелла в деревне на молоке от козы и на свежем воздухе ходить начала, без костылей. Ей по возрасту в школу рановато, поэтому мы решили оставить ее до холодов в деревне, чтобы продолжала укреплять организм. А Ричард через два дня приедет сюда и пойдет в школу. «Сам приедет», — удивленно посмотрела на меня та, что в платье. «В таком возрасте?» Она сверилась с записями и фыркнула. «Ему же всего 12 лет». «Через две недели будет тринадцать», — пожала плечами я. «Дед посадит на пригородный автобус, там по-любому будут соседи ехать, присмотрит в дороге, а я встречу. Все дети так ездят, там ехать-то около часа». Дамочка ничего не ответила, зато усмехнулась и что-то отметила у себя в записях. «У вас двухкомнатная квартира», — неприветливо глядя на меня, сверилась с какой-то записью та, что в костюме. «Разве вы не знаете, что разнополые дети не должны жить в одной комнате?» «Они и не жили», — усмехнулась я. «Анжелика жила со мной в комнате, а Ричард — в другой. Сейчас Анжелика будет жить в общежитии, Изабелла со мной, а Ричард — отдельно». «И у всех детей должны быть свои личные комнаты», — с торжествующим видом заявила та, что в костюме. «Не спорю», — кивнула я. «Дайте мне четырехкомнатную квартиру, я только за. Но у меня есть только такая квартира». «Это серьезное нарушение и веское основание, чтобы изъять у вас детей», — усмехнулась та, что в костюме. «Анжелику вы уже изъять не сможете», — пожала плечами я. «Она поступила в колледж, и ей выделили место в общежитии. А Ричарда и Изабеллу, если вам так прямо принципиально, ну что же, изымайте. Вот только что вы делать с ними потом будете? Насколько я знаю, мест у нас в области в детдомах нету». «В нефти Юганск отправим», — зыркнула на меня та, что в костюме. «А на каком основании?» — удивилась я. «Прописка у них калиновская, я их к себе прописала». «Они оттуда, родители их оттуда?» «Нет, отец там, на вахте, но он тоже прописан в Калинове». «А мать?» «А мать эмигрировала в Америку», — сказала я. «И где она там, никто не знает, адреса нету». «Какое-то безобразие», — сообщила та, что в костюме, не глядя на меня. «Будем изымать» я перевела осуждающий взгляд на сержантика и тихо сказала. «Что, товарищ Курочкин, возьмете такой грех на душу?» И тут в дверь позвонили, не дав ему ответить. Приехали сотрудники из Горано, как раз знакомые, которые уже приходили ко мне когда-то. Первые полчаса между ними происходила разборка. Дамы сначала пытались выяснить, что и на каком основании, и почему эти нагрянули. А затем пошли взаимные наезды. Насколько я поняла, В области появилась идея убрать городские и районные отделы опеки и попечительства и оставить один, зато раздутый, в облано. Вот дамочки и старались. Они орали друг на друга так, что аж стёкла дрожали, думаю, что все соседи это слышали. Обо мне и моих детях все давно забыли. Им было уже не до этого. Они самозабвенно делили кресло. Но когда прозвучала фраза о том, чтобы изъять детей, потому что их нету, я не выдержала. «Давайте поедем в село и посмотрим. Прямо сейчас». «Но мы не планировали», — начала сарделька подобная. «А как я могу доказать наличие детей, если вы не желаете поехать и посмотреть на них? Анжелика через час должна прийти с колледжа, и её вы увидите, а Ричард и Изабелла в селе». В общем, поверили они мне на слово. Пока поверили, разумеется. Проверку наличия детей перекинули на сотрудниц Горано, а те потом отчитаются но главное — детей оставили. Не знаю, надолго ли, но оставили. Может, повезло, что свободных мест в детдомах области не было. Или еще что-то, но пока оставили. Я знала, что это ненадолго, что они скоро приедут снова, и поэтому, если я хочу, чтобы дети остались у меня, мне нужна хотя бы трехкомнатная квартира. Вот только где ее взять?» Когда дамы, возбужденно переругиваясь в сопровождении сержантика, изволили уйти, Ивановна, которая, очевидно, провела все это время, прильнув к замочной скважине, выпалила. «Так вы что, детей Любки оставили?» «Пока решение не принято», — ответила ей сарделька подобная. «Как это не принято? Я же говорю, она их на органы сдала. А старшая проститутка ходит в короткой юбке людей стыдно». И тут на площадку с лестницы поднялась Анжелика. Она сегодня была в строгом сером платье, плессированный подол которого был по колено. Свежесть и румянец молодого лица аккуратно оттенял белый вязаный крючком воротничок. В руках она держала стопку учебников. Увидев толпу ругающихся людей, она аж несколько книг выронила от неожиданности. «Тётя Люба, а что происходит?» Но я не успела ответить, как Ивановна закричала. «Вот видите! Видите!» «Это ейная Анжелика! Даже не здоровается такая бескультурная! Никакого воспитания! А я вам говорю, остальные еще хуже!» «Здравствуйте!» — пролепетала перепуганная Анжелика и густо покраснела. «Война и мир!» — сержантик поднял книгу с пола и с улыбкой протянул Анжелике. «Интересуетесь творчеством Толстого?» «Мне больше Анна Каренина нравится», — смутилась та. «А войну и мир мне тяжеловато читать было». Но у нас сейчас по программе она. Может, перечитывать легче будет». «А это французский?» Вторую книгу подняла женщина в костюме. Имен их я так и не узнала. И посмотрела на меня. «Любовь Васильевна, вы же говорили, что девочка английский язык изучает. А она французский изучает. Вы даже этого не знаете?» «Да ничего она не знает! Мамашка-кукушка!» удовлетворенно хохотнула Ивановна. «У нас для желающих факультативно второй язык будет. Немного растерянно пояснила Анжелика, вместе с тем отобрав учебник у дамы. «Немецкий или французский? Я выбрала французский. Просто мне Эмирай Матье нравится очень. Хочу понимать, что она поет. И гюго. А так-то я учусь на английском. Могу расписание показать, если не верите». «Верим, деточка, верим». Стараясь скрыть брезгливость, просюсь сарделька подобная и тут же задала вопрос. «А где твои братика-сестричка?» «Да в селе они. — бесхитростно пояснила Анжелика. — У деда Василия. — Эксплуатируете детский труд сельскими работами? — спросила меня та, что в костюме. Ответить я не успела, как вмешалась Анжелика. — Почему сразу эксплуатируете? Сейчас там самая лучшая пора, яблоки пошли, красота. Я бы тоже в деревню хотела, но не могу, колледж у меня. А Изабела там ходить начала. Она же сама раньше не ходила, а там вдруг начала». И Ричард сперва приехал сюда на той неделе. Тетя Люба ему костюм купила и новый дипломат в школу. А до школы же еще куча времени есть. Вот он к дедушке обратно и рванул. У них там рыбалка. А тут ему делать что? Все его друзья тоже в деревнях сидят. Почему вы их родителям не говорите, что они эксплуатируют? Это потому что мы не родные, да? Так я вам скажу, тетя Люба мне больше родная, чем родная мать. Я ее даже не помню. И не смейте про тётю Любу так думать». Выпалив эту тираду, она зарыдала, крупные слезы катились по щекам, плечи вздрагивали. «Тихо, Анжелика, успокойся», — сказала я и прижала девочку к себе. «Никто вас забирать не будет, я не позволю. А если будут еще тебе такие вопросы задавать, я подам на них в суд за принесение несовершеннолетнему ребенку тяжких моральных страданий». «Это мы еще посмотрим», — с угрозой в голосе сказала Сарделька подобная, и первая начала спускаться по лестнице, не прощаясь.